Отдых с ребенком. Можно ли с точки зрения психологии возить детей до 3 лет на отдых? Отвечу. Это личное дело родителей. Если вы расслаблены, вам комфортно с малышом, вы получаете от поездки удовольствие, езжайте куда хотите. Комфорт отдыха зависит не от дальности перелета, смены часовых поясов или климата, а прежде всего от вашего ощущения правильности принятого решения. «Комфортнее оставить малыша дома с бабушкой?» «Хорошо». «Вы желаете бродить вдоль берега моря с двухмесячным ребенком на руках?» «Отлично». «Хотите до трех лет ребенка никуда не ездить? Быть дома?» «Супер». «Поймите, в этом вопросе не существует непреложной истины. Каждая семья выбирает свой вариант. Примите решение о поездке совместно с мужем, не слушая других. «Это ваш малыш. Ваша жизнь». Ваш заслуженный отдых. Возможно, я эгоистична, но мои дети начинают путешествовать с нами в возрасте 2-5 месяцев. Ведь в семье есть старшие братья и сестры, которым нужен отдых, есть я и муж. Да, мы, конечно, родители, но мы и люди. Существует ряд важных моментов, на которые стоит обратить внимание, если вы решили, что отдыху быть. Первое. Купите хорошую страховку у надежной страховой компании. Я беру с собой минимальный набор лекарств, но страховку обязательно. Второе. Позаботьтесь об удобном перелете. Если перелет длится дольше 4 часов, берите отдельное место для детей старше года. Если ребенок младше года, зарезервируйте люльку. В большинстве авиакомпаний это можно сделать по телефону. Третье. Заказывайте ребенку детское питание в самолете. Себе, кстати, я беру вегетарианское, оно самое вкусное. Это тоже можно сделать по телефону. Четвертое. Не берите с собой много одежды. Проще постирать ее или отдать в прачечную, чем тащить кучу чемоданов. Например, в США во всех отелях есть прачечные самообслуживания. Пятое. Понятие «культурная программа» и «дети» вполне совместимы. Коляска. Вода и питание для ребенка удобная обувь для вас и в путь. Музей, галереи и парки – все это вам доступно. Шестое. Будьте готовы пожертвовать режимом. В поездках он часто сбивается, и мама паникует, но поверьте, жизнь не изменится, если ребенок поспит днем на пляже или в музее. Седьмое. Ждите от поездки только хорошего. Частая стратегия — заранее готовиться к неприятностям, узнать все болезни и местные беды, прочитать побольше негативных отзывов. Не стоит. Лучше изучите, где можно вкусно пообедать, погулять. Ищите позитив.